Глава вторая «Дай пройти! Встал тут, как этот самый!» Похожая на сердитый шарик бабуси с авоськой оттеснила меня богатырским плечом и с видом победителя плюхнулась на скамейку окна. Мест в трамвае оставалось еще с дюжину, но ей почему-то хотелось занять именно это. «Да и пожалуйста, у меня определенно хватало проблем и без всяких там старых перечниц». Впрочем, время в их число явно не входило, его-то как раз имелось предостаточно. Каким бы корявым на поверку не оказался мой ритуал, сработал он крепко, и до беды, которую притащил с собой шеф, теперь уже было лет сто не меньше. Так что я не придумал ничего умнее, чем отправиться домой, ну то есть по адресу, указанному в паспортной книжке. До революции за пропиской в Петербурге следили строже некуда, Так что вряд ли я, то есть Володя Волков, мог жить где-то еще. Погода на улице оказалась теплая, и я без особой спешки прогулялся полкилометра от гимназии до Садовой. Спросил у городового на перекрестке, который из трамваев едет на Васильевский остров. Забрался внутрь, заплатил строгому кондуктору в форменном кителе положенные три копейки и поехал. Не так уж я и плохо помнил город, судя по тому, как быстро отыскал дорогу от Ломоносовской, то есть от Чернышовой площади, как ее тут называли. Самым разумным сейчас было бы устроиться куда-нибудь в свободный угол, подальше от ворчливой старушенции, и пораскинуть мозгами. Составить план действий, понять, где же я так здорово прокололся с расчетами и куда, точнее, в какой именно год меня закинуло но я так и не заставил себя даже сесть, стоял, вцепившись в поручень, и пялился в окно. Трамвай катился по рельсам не слишком быстро, и я без особого труда мог разглядеть проплывающие мимо в вечернем полумраке улицы, знакомые и одновременно чужие, и не только из-за громадных вывесок частично на английском или французском языках, но по большей части русских с все теми же ятями и ерами. За мутным стеклом степенно проехала библиотека, два модных магазина, ресторан, какая-то адвокатская контора с труднопроизносимой фамилией владельца и снова ресторан. Когда глаза понемногу привыкли к мельтешению гигантских надписей, все снова стало привычным, разве что чуть забытым. А потом из-за угла здания на синой площади вдруг вынырнул храм. Огромный, златоглавый Ничего похожего тут отродясь не стояло. Прямо напротив метро, точнее того места, где оно будет, станцию построили только в начале 60-х. Тогда она еще называлась Площадь Мира. Сенной стала только в 91-м. Вроде бы все то же самое, но не совсем. Чуть иначе загибаются повороты, по-другому разбегаются в стороны знакомые переулки. Мариинский театр на своем месте — только выкрашен почему-то в желтый, а не в положенный бледно-зеленый. Благовещенский мост, по которому трамвай не спеша перебрался на Васильевский остров, раньше был метров на триста ближе к Дворцовому, а не выходил прямиком на восьмую линию. Да и сама линия основательно раздулась, стала раза в полтора шире. И трамвайных путей на ней никогда не было, вроде бы. Как и на Малом проспекте, куда мы свернули вместо среднего на полкилометра позже положенного. Рельсы в этом чужом Петербурге явно прокладывали иначе, неизвестно почему. Блин, да какой сейчас вообще год? Володе Волкову вряд ли больше 18, так что... Я изловчился и заглянул через плечо солидному господину в шляпе. Он как раз читал газету, удачно раскрыв ее на первом развороте. «Санкт-Петербургские ведомости». И наверняка сегодняшнего дня, от силы вчерашнего. Дата тоже имелась. 23 апреля 1909 года. Прямо под шапкой красовался здоровенный заголовок «Не время для либерального курса». И чуть ниже начинался абзац. На вчерашнем заседании Совета министров его императорское величество, самодержец Всероссийский, на крупной черно-белой фотографии вместо положенного по дате Николая II Расположился его родитель, судя по всему, и ныне здравствующий, вместо того чтобы представиться в Левадийском дворце в Крыму лета так 15 назад. Однако, на седьмом десятке постаревший Александр лишился остатков волос на голове. Зато бороду отрастил роскошнее некуда. Посидевшую, но все еще густую, окладистую, она закрывала чуть ли не половину орденов на широкой груди. Да и в целом монарх выглядел, если не пышущим свежестью и силой, то уж точно еще весьма крепким. Ну, как говорится, дай бог здоровья. Случалось мне и лично общаться с Александром Александровичем, и беседа вышла не слишком-то приятной. Непростой мужик был император, ох, непростой. Но, как говорится, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Впрочем, здесь-то он как раз живее всех живых. Так это что же получается? Я мог запамятовать расположение пары улиц и напрочь забыть трамвайные маршруты начала 20-го столетия. Мог даже перепутать цвет стен Мариинки или не вспомнить про взорванный в лихие революционные годы храм на Сенной площади. Но промахнуться с датой смерти Александра III я не мог никак. Хотя бы потому, что лично присутствовал на похоронах в ноябре 1894 -го. Значит, меня забросило не просто на сотню с лишним лет назад в чужое тело, а еще и в какой-то другой мир. Знакомый, понятный, похожий на наш, но все-таки не идентичный полностью. Конечно, мне не раз приходилось слышать про теорию мультивселенных и прочий поп, и все же поверить в реальность происходящего оказалось не так уж и просто. Глаза будто сами искали подвох, норовя представить изменившийся город вокруг какой-то декорации, картонным фасадом, натянутым поверх того, что было на самом деле. Но нет, никакого подвоха. Мир действительно чужой. И, может быть, даже отличается от моего куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Если уж Петербург изменился, если суровый император Александр прожил здесь на полтора десятка лет больше, Кто знает, что еще могло случиться и где? Может, здесь вообще все иначе? И тот, другой я, сейчас вовсе не шагает бок о бок с шефом по персидским пескам, сжимая в руках верную трехлинейку. Может, мы оба здесь уже давным-давно умерли? Утонули вместе с варягом? Поймали шрапнели с турецкой пушки при штурме Плевны в июле 77-го? Или еще раньше? Угодили на шведские штыки под Полтавой, рухнули под кривыми монгольскими саблями на Куликовом поле. Может, я здесь вообще не родился? На мгновение меня вдруг охватил «Нет, ни страха, ни тоска, что-то другое». Но такое же пронзительное и щемящее. Будто я снова заглянул за кромку бытия в пустоту, через которую уже один раз прошел в мое нынешнее здесь. «Отставить!» пробормотал я покрепче стискивая поручень. Холод металла чуть успокоил, не привел мысли в порядок, конечно же, но все-таки напомнило насущном. Что бы со мной ни случилось, это уж точно не повод раскисать или жалеть себя. Работа есть работа и плевать на обстоятельства. Хотя они чего уж там, оказались те еще. Уровень сложности ночной кошмар, чужое тело, чужой мир, Другой император на троне. Не пойми, какая политическая обстановка. Хорошо, хоть эпоха знакомая. Нет, и тут тоже мимо. Слишком уж все вокруг. Чисто? Не совсем, мусора хватает. Полностью избавиться от него Петербург не смог даже в начале 21-го столетия. Чего уж говорить о 20-м. Огромные вывески на домах были точно такими же, как я их помнил. Люди вокруг выглядели совершенно обыденно, да и костюмы ничем не отличались от городской моды в моем старом мире. А вот освещение? Его определенно стало больше. Керосиновые, спиртовые и газовые фонари исчезли, полностью уступив место электрическим. Да и вообще электрификация в Петербурге, похоже, шла полным ходом, одни трамваи чего стоят. Конечно, первые маршруты появились и в моем, 1909 году. Но тогда их было от силы несколько штук. А здесь красные вагоны встречались уже чуть ли не на каждом углу. Попадались и автобусы, хоть и не слишком часто. Но в целом техники на бензине оказалось чуть ли не втрое больше, чем в том Петербурге, который я кое-как мог вспомнить. Грузовики и таксомоторы характерных белых и синих расцветок, И, конечно же, личный транспорт. Совместными усилиями они не то чтобы полностью вытеснили с улиц экипажа на копытной тяге. И все же лошадей стало заметно меньше, как и навоза на дорогах. Да и сами модели авто смотрелись не на положенную дату, а посолиднее, с вытянутыми блестящими крыльями, широкими колесами и длинными капотами, из-под которых басовито урчали двигатели. Еще простенькие, не нарастившие жирок технологической базы, зато уже набравшие и объема, и какой никакой мощности. Ни одной машины я так и не узнал, и все же в некоторых определенно проскакивало что-то знакомое. Но не из нулевых годов 20 -го века, а из более поздней эпохи, когда мировой автопром уже начал расти бешеными темпами. Подстать перешедшим на бензин повозкам, Изменились и дороги. Торцевых мостовых почти не осталось. Они отлично подходили для запряженных лошадьми карет и щадили копыта, но резиновые шины оказались менее капризными, потому плотно подогнанные друг к другу деревянные шестиугольники исчезли. Наверняка не сразу, а постепенно, с самого начала века, но все-таки уступали место привычному мне асфальту. Странно. Уж не знаю, что и почему тут случилось, Но Петербург словно откатился в 1909 год из будущего, почти как я сам. Только из совсем недалекого. этот город выглядел разве что самую малость современнее того, что я помнил. Буквально лет на 5-10. хотя местами, пожалуй, и на все 20, и если... Мои размышления прервал вой автомобильного клаксона. Вагон трамвая содрогнулся от удара, качнулся и замер, кажется, соскочил с рельсов. Я успел покрепче вцепиться за поручень и удержался на месте. А вот остальным пассажирам повезло меньше. Те, кто стоял, дружно попадали. Солидный господин с газетой потерял очки и шляпу, а ворчливая старушенция скользнула по скамейке и через мгновение плюхнулась в проход. От ее визга закладывала уши, но даже он не мог заглушить раздавшийся снаружи рев. Судя по звукам, Где-то там голосило что-то вроде льва или тигра, а может и какая-нибудь хищная ящерица, только размером немногим меньше трамвая. Поэтому я почти не удивился, когда в темноте зажглись два огромных глаза, а стекло напротив брызнуло мелкой крошкой. И прямо ко мне через разбитое окно потянулась огромная когтистая лапа.